Глава девяносто восьмая. Ужин при свечах. Напротив Танотодрома мы обнаружили небольшой тайский ресторан, который со временем стал нашим любимым заведением. Ресторан держал господин Ламберт, чистокровный тайландец из Чанг Мэй, специалист по лапше с тушеным мясом, с соусом из базилика. Мы обсуждали беседу с президентом и новые цели, стоящие перед Танотонавтикой — как вдруг возле нашего столика стала отираться какой-то мальчишка. «Вэм -секер -босс — Вэмси Акербос? — спросил он Феликса. Наш герой снисходительно улыбнулся. То, что его узнавали на улицах по-прежнему, приводило его в восторг. Ребенок попросил автограф, и нас тут же окружила толпа поклонников, наперебой уверявших, что в жизни Феликс еще красивее, чем по телевизору. Я поспешно оплатил счет, и мы решили отступать. Феликс с удовольствием бы задержался. Он купался в комплиментах, расписывался на меню, бумажных салфетках, ресторанных карточках. Его глаза сияли от счастья. Наконец-то его любили.